Глава 12. Сигнал бедствия поступил после ужина. Еле на тише кто где придется. Зал, примыкавший к рубке, теоретически служивший столовой и развлекательным центром, по сути, являлся только вторым. Тащить еду с камбуза, только чтобы сесть за стол, все дружно считали нецелесообразным. Тем более, что на кухне стол тоже был, пусть и не такой солидный и широкий, и помещались там только двое. Трое. если Вик садилась на колени к Курту. Поэтому ужин на корабле был понятием растяжимым. Для Камерон, в частности, это означало готовку для себя немудренной еды из консервов. На гидропонике росло довольно обширное разнообразие овощей и модифицированных фруктов, но привычка все равно пересиливала, и рука девушки сама тянулась к банкам и жестянкам. Потом уборку за собой и всеми остальными, потому что раньше погрузку посуды в чистку и оттирание поверхности все спихивали друг на друга. А после ругали Мерлин за безалаберность, хотя ее роботы залезть на кухонный стол не могли при всем желании. Не приспособлены они для того. Иски скин огрызалась, требуя докупить манипуляторы или дронов-помощников. А так всем хорошо. На кухне чисто, а у камеры реализована потребность в упорядочении вещей. Еще в мастерской она заметила, что ей куда лучше думается, если отвертки развешаны на стенах по размеру, а винты рассортированы по ячейкам согласно калибру шляпками вверх. Здесь, на тише, у нее не было собственной мастерской, как и большого набора инструментов. С роботом она возилась у себя в каюте, где опять же царил идеальный порядок. Одежды с собой у нее было немного, тоже особо убирать нечего, мягко говоря. Капитан, как-то заметив, что Ками постоянно ходит в двух майках, меняя их через раз, подсунул ей целую стопку. Ей они, правда, были великоваты, но и Малкольма, по его словам, жали в плечах. Не выбрасывать же. Девушка до сих пор не могла поверить, что аж целому капитану есть какое-то дело до механика, что он настолько внимательно смотрит на нее, что обратил внимание на ее одежду и позаботился о ней. Это вообще в голове не укладывалось. Какое-то время она даже подозрительно на него косилась. Вдруг он из тех, что нетрадиционные, и таким способом с ней заигрывает. Была бы она женщиной официально, точно уверилась бы, что мало на нее запал. Но чудеса хоть и случаются, но редко. Мальчиком ее считать никто не перестал, и интереса к себе со стороны капитана она особого не заметила. Точно с таким же вниманием к деталям он относился и к Вик, и к Джеремае, поэтому Ками несколько успокоилась и перестала искать подвох. Только иногда по вечерам, утыкаясь носом в вытертую до белизны майку, втягивала давно уже отстиравшийся запах мужского тела и где-то в глубине души горько сожалела, что не нашла до сих пор в себе сил открыться. Вряд ли бы ее выкинули за борт или отказали вместе механика. Она давно уже осознала, что команда Тиши радикально отличается по мировоззрению от обитателей ее родной станции. Им все равно, какого она пола. Никто не собирается от нее ничего требовать или к чему-то принуждать. Но что-то, то ли хрупкое, едва установившееся между ними доверие, то ли собственная привычка скрывать свой пол мешало Каме выйти на середину зала и четко сказать «Я вовсе не мальчик и даже не пацан». Например, дружбе с Куртом вполне мог прийти конец. Сейчас-то киборг свободно обсуждал с краснеющей Ками свои добрачные похождения с неким назидательным эффектом и даже моралью в конце, мол, не делай так, как я. Будет ли он также открыт и свободен с девушкой? Вряд ли. Начнет ли сторониться ее, стесняясь того, что наговорил? Скорее всего, бывший военный не из скромников – Но у него имелись свои, порой странноватые, но вполне логичные представления о чести и достоинстве. И обсуждать с едва вступившей в совершеннолетие девицей, в какой бордель лучше сходить на очередном планетуиде, он бы точно не стал. Так что Ками увязала в свои собственные лжи все глубже и уже даже не пыталась найти подходящий момент, чтобы признаться. Зачем? Всех и так все устраивает. В конце концов, какая разница? Ками уже собиралась устроиться на широком диване с очередным старым холлофильмом и раздумывала, не позвать ли Курта из оружейной. Ему тоже нравились древние комедии, как из рубки послышался навязчивый писк. Вик, дежуривший у пульта управления, рявкнула. «Мэл, тебя!» Взъерошенный Малкольм уже пересекал зал, вытирая на ходу лицо застиранным полотенцем. Джерри давно предлагал выкинуть и купить новые, но капитан упирался, утверждая, что так мягче. Штатный врач только вздыхал и втихаря закупал небольшую партию полотенец разного размера. Для гостей. «Сколько раз тебя просил не ори через весь корабль, связь нам внутренняя на что?» Отчитал он пилота. Та передернула плечами, будто стряхивая с себя обвинения. «Буду я еще из-за каждой ерунды включать говорильник. Тем более сигнал ты и так слышишь». Несгибаемая Вик, талантливый пилот и прогрессивная женщина, Даодурю ненавидела переговоры по связи. Хоть внешний, хоть внутренний. Все беседы с диспетчерами, клиентами и прочие деловые контакты она старалась всегда спихнуть на капитана, а семейные беседы вел муж. Даже с ее собственными родителями. Вот вживую общаться сколько угодно. Камит даже иногда казалось, что Вик слишком разговорчивая. А от виртуального диалога у пилота начинался нервный тик. Из динамика сначала слышалось только шипение и отдельные странноватые звуки. То ли кого-то тошнило, то ли его убивали. Связь всегда отвратительно работала в потоке. Но выходить из него только чтобы пообщаться со старым знакомым было бы нецелесообразно. Хоть у них теперь и имелся запас плазмы на всякий случай, тратить его на прихоти глупо и неразумно. Однако стоило им разобрать, что именно пытается донести до них хриплый голос по ту сторону прибора, как все доводы о разумности отпали сами собой. «Мальты больше нет. Прячемся, как на кассиде. Со мной двое гражданских. Воздуха на пятнадцать часов. Повторяю, мальты больше нет». Сухой механический голос можно было принять за запись, если бы не чуть заметная вариация интонаций и редкий хриплый кашель, прерывавший плавную речь. В обратную сторону связь, к сожалению, не действовала, как не крутила Вик настройки и как не пыхтела Искин. Зависело это не от них, а от невидимых глазу и неощутимых условий в потоке, которые в данный момент были крайне неблагоприятны. Хорошо хоть послание к ним пробилось, но передать обратно, что они спешат на помощь, возможности не было. «Мальта?» – переспросила Камерон. На нее никто не обратил внимания. Мэрлин развернула во весь экран карту «Галактик» с проложенными в трех измерениях пульсирующими линиями потоков. Тише изображалась крохотной алой точкой, неспешно ползущей по одной из белесых полос. Курт ткнул пальцем правее их нынешнего местоположения. «Вроде близко», — пробормотал киборг, пока Мэролин увеличивала нужный участок, после чего все разочарованно выдохнули. Скин очертила предполагаемый маршрут и тут же посчитала его длительность. Выходило более двух суток. Не успеют. Потоки двигались каждый в своем направлении, строго в одну сторону. Кроме этого, скорость у них чуть отличалась, как и внутренний состав, что, скорее всего, было как-то связано. Над их тайной, пытаясь воссоздать подобные трассы искусственно, билось ни одно и ни десять поколений ученых. Но пока что без толку. Потоки свои секреты хранили крепко, Тот, в котором плыла сейчас тишь, пересекался с проходившим мимо Мальты изгибом довольно далеко, не меньше двадцати световых часов. Прибавить скорость в потоке тоже было невозможно, только двигаться по течению и выйти в нужный момент. Пока доберутся, пока перестроятся. Придвинувшись носом чуть ли не к самому экрану, камеру он гипнотизировала сложные переплетения изученных нитей. Существовали еще так называемые дикие неисследованные потоки. Но соваться туда без специальной подготовки и амуниции не стоило. Могло занести так далеко, что не получится вернуться. Поэтому в подобные экспедиции отправлялись только отчаянные искатели приключений или пожизненные заключенные. Последние отнюдь не на добровольной основе. Но, к сожалению, даже диких потоков рядом не нашлось. Придется двигаться вперед... потом возвращаться, рискуя застать вместо приятеля Малкольма и его спутников несвежие трупы. Вот если бы можно было как-то срезать. А здесь Камми неуверенно ткнула пальцем и провела по пересечению трех линий. Они проходили достаточно близко друг от друга, чтобы корабль мог перестроиться в течение нескольких минут. Вправо от их нынешнего местоположения уходила тонкая нить, пересекаясь чуть выше нужного с той, что вела к Мальте. На вскидку займет не больше пары часов. Поток вроде довольно скоростной, судя по расцветке. Те, что самые быстрые, отдавали зеленцой, помедленнее фиолетовым. Остальные в промежутке всеми оттенками синего. От морской волны до ультрамарина, в зависимости от активности. Но если они хотят воспользоваться этим путем, стоит поспешить. Иначе через 10 минут они минуют точку соприкосновения. И обратно вернуться уже не получится. «С ума сошел!» — постучала себя пальцем по лбу миссис Энса. «Хочешь мне мозг прожарить окончательно?» «Вик права», — кивнул капитан, сочувствующий глядя на пилота. «Она не успеет прийти в себя после перегрузки. Два потока подряд еще ничего, но три гарантированная потеря сознания. Сколько там пройдет два часа? Мало, критически мало». Камерон задумчиво кивнула, припоминая свои мучения во время первого погружения. После, когда они с Мэрилин соединили сознание, стало не так ужасно, даже терпимо. Не тошнило, почти не кружилась голова и... Вскинув голову, девушка с надеждой взглянула на капитана. «Нам ведь важно успеть. От нас жизнь не зависит, правда?» Неуверенно уточнила она. «У меня появилась одна мысль, но она рискованная». Очень дернул уголком рта Малкольм. Он был практически готов на все. Маркус за время службы не раз спасал ему жизнь, и подвести друга в сложной ситуации, смертельной, можно сказать, учитывая, сколько к подобным катастрофам слетается стервятников, не говоря уж об ограниченных запасах кислорода, было бы неправильно. Не по человечески и не по товарищески. Нет, Маркус может и сам выкрутился бы. Захватить пиратский челнок, например, выдать себя за одного из них сотруднику секретной службы безопасности, привыкшему к мимикрии, не составило бы особого труда. Но с ним гражданские, что по умолчанию связывает ему руки. «Довольно-таки», — уклончиво ответила Ками, Но время поджимало, поэтому она выпалила, тыча пальцем в нужные потоки. «Мы можем быть на месте уже через три-четыре часа». «Мы с Мэрилин вполне способны провести корабль между потоками, пока вы просто поспите. А потом разбудим Вика, она займется маневрами у планеты». «Просто поспите?» Скептически хмыкнул капитан, а возмущенная пилот разразилась целой тирадой, суть которой сводилась к тому, что она пять лет убила на школу не для того, чтобы всякие самоуверенные подростки с оборзевшими эскинами ее заменяли в такой ответственный момент. «До пересечения потоков осталось шесть минут», — сделанным безразличием прокомментировала Мэрилин. Она смертельно оскорбилась на какого-то оборзевшего эскина и теперь старательно изображала тупого робота. «Не будем мы туда соваться», — буркнула Вик уже не столь уверенно. Она тоже понимала, что если они пойдут обычным, общепринятым путем, то приятель Малкольма их, скорее всего, не дождется. И пусть ее миновала служба в армии, бросать на произвол судьбы людей она не собиралась. «Ты, технарь, уверен, что сможешь пилотировать корабль?» — очень серьезно спросил капитан, глядя в лицо Ками. «Нет», — также серьезно ответила она. «Зато Мэрилен сможет». Времени на разговоры и выяснение отношений они больше не тратили. Решение было принято. капитан сказал свое слово и все члены экипажа приступили к выполнению распоряжений кроме камерон устроишейся в привычном уже центральном кресле воткнувший штекер и ожидающей команды все остальные расселись по своим местам пристегнулись и приготовились вздремнуть с потолка упали аварийные маски, в которых на этот раз вместо дыхательной смеси была усыпляющая вик напоследок смерила Ками строгим взглядом если ты не дросль «Угробишь мне корабль, я к тебе с того света призраком являться буду». «Если что, мы там и встретимся». Отбрила ее камень, не чувствуя ни уверенности, ни смелости, но отчаянно делая вид, что все прекрасно. «Мы справимся, ты умница», — шепнула ей Мерлин, и на душе девушки чуть полегчало. «Хоть один человек, то есть разум в нее верит». «Не один». Малкольм, прилаживавший на лицо маску, неожиданно подмигнул механику. В отличие от остальных, он примерно представлял себе, на что способен его Искин. Задачей он было скорее не мешать Мэрилен, чем действительно вести корабль. Просто по негласному закону космоса робота всегда должен контролировать человек. Сам по себе Искин вполне мог и мыслить, и принимать решения, но без согласия на то пилота или его заместителя действовать не имел права. «Подаю смесь! Выход из потока через десять, девять, восемь!» Безлично начала отсчет Мэролин. Ками усмехнулась, прикрывая глаза. «Вик придется еще долго вымаливать прощение за сказанное в сердцах грубое слово». И Скин, похоже, крепко обиделась. Слившись сознаниями с кораблем, Каммерон четко осознавала, где они находятся, и что нужно делать для того, чтобы осуществить перестройку из одной линии в другую. Для начала они вышли в обычное пространство. Приоткрыв на секунду глаза, чтобы проверить состояние команды, она отметила, что, несмотря на сон, они все порядком побледнели. Главное, чтобы их в маске не стошнило, отметила для себя Ками, и, повинуясь ее неозвученной просьбе, Искин ослабил ремни крепления. «Теперь, если что и случится...» обитатели тише хотя бы не захлебнуться. Самой Ками, как ни странно, с каждым разом было все проще преодолевать рубеж потока. То ли мозг благодаря вживленному Штекеру адаптировался быстрее, то ли Мэрилин помогала, нейтрализуя часть воздействия, но кроме легкого головокружения девушка ничего неприятного не ощущала. Штекер в последнее время Ками несколько беспокоил, После того, как обнаружилась утечка данных, они с Мэрилин провели немало часов, препарируя его виртуально с целью выяснить, какая именно часть отвечает за передачу. Оказалось, что подлый аппарат задействует энергию ее собственного мозга, накапливая информацию в нем самом и как-то хитро преобразуя нейронные импульсы для передачи сигнала. Единственный способ прекратить передачу – изъять сам штекер. Но к такому радикальному методу Ками готова не была. Зато каждую свободную минуту она теперь проводила в кресле пилота, подключённая к Искину, и они вместе с Мэролин перетряхивали информационную начинку аппарата, надеясь отыскать лазейку в сложном коде. Писал его профессионал с годами практики и высшим образованием, тогда как Ками нахваталась от отца и немного с виртуальных бесплатных курсов, не дававших особо углублённых знаний. А Мерлин, хоть и обладала высшим разумом, в кодировании специалистом не была. Вот если бы ей записали соответствующую программу, но, увы, так что обезвредить заложенный вирус пока не получалось. Два потока в этом месте разделяло символическое расстояние, которое корабль преодолел за несколько минут. Мерлин сама передвигала закрылки, направляя тишь инерции в нужную сторону. Камера оставалось только лежать в кресле, и наблюдать за неторопливо приближающейся мерцающей полосой. Перепад даже в щадящем варианте оказался довольно болезненным, как будто она из плавного, неторопливого ручья вдруг попала в бурную, полную камней реку. Показалось даже, что и в температуре была приличная разница. Но, скорее всего, только показалось. Очередной выверт деформируемого потоком сознания. Белое пульсирующее сияние – подхватило их и понесло в сторону исчезнувшей Мальты. Предстояла еще одна смена курса, поэтому будить экипаж Мэролин не спешила. Лучше сделать это перед финальным заходом в обычное пространство. Пока что два часа нужно было чем-то занять, и Искин вывел на монитор краткую сводку по планете, которой больше не было. «Население всего десять тысяч?» недоуменно прокомментировала камера увиденное. Мальта походила на курорт со своей песчаной береговой линией, густыми зелеными зарослями и вполне комфортными для человека климатическими условиями, так что объяснения для столь низкой населенности у нее не было. Зато у Мэрилин было «научная закрытая база, а тайкумены», лаконично пояснила Искин и все встало на свои места». Из упомянутых десяти тысяч около ста 200 ученых вели разработки чего-то важного и секретного, в то время как все остальные обеспечивали их безопасность. Соваться к подобным базам, похожим больше на небольшие, но отлично укрепленные форпосты, не осмеливались ни пираты, ни противоборствующие структуры. Дело было даже не столько в компактной, но элитной армии, охранявшей ученых, а в ведущихся там разработках. Один неосторожный удар. И в зависимости от того, что изучалось на планете, нападающих ждало что угодно. От полной аннигиляции всего парсека до пожизненной чесотки. Шпионов, ясное дело, пытались засылать, но служба безопасности тоже не дремала. Мелкие подковерные интриги, однако, обычно не заканчивались уничтожением целой планеты. Тогда что же произошло? Кто-то оказался несильно разумным и все же попытался напасть на базу?